Едва отдышавшись от Епифанова толчка, Аграфена бесшумно скользнула в горницу. Она метнулась к Епифану, повисла на нем и запричитала. — Епифан, побойся бога-то! Дитя родное изводишь! Говорит же она, что не виновата, опомнись! — Молчать! — топнул Епифан ногой так, что со столика угловика упала и разбился муравленый горшок с геранью. Аграфена не унималась. — Не дури, не дури, Епифан! Ей, может, зато им стят, что не из она! Этот довод немного успокоил Епифана. Он выпустил до Дашуткину косу и сокрушенно со стоном сказал. — Стыд-то, стыд-то какой! Дознаться бы кто так я бы его со дна моря достал! — К чистому грязь не прилипнет, нечего убиваться, — скороговоркой выпалила графена. — Ладно, ладно, я еще с вами потом потолкую, а сейчас живы у меня дети смывать и соскабливать деготь, пока еще никто не видел. Аграфена вытащила из печки чугунку с горячей водой, опрокинула ее в ведро и, схватив в одну руку ножик косаря в другое ведро, побежала за ограду, где уже скоблила за плод до шутка. Она в кровь обдирала руки и беззвучно плакала. крупные частые слезы текли по ее щекам. Аграфена принялась помогать, и оха и причитая. Епифан снял с петель ворота, взвалил их на спину и утащил под сарай. Поселок уже проснулся, и нужно было ждать с минуты на минуту, что кто-нибудь пройдет по улице. Епифан, не размышляя долго, вырвала с земли лавочку, обломив одну из ножек, и перекинул ее через заплот в ограду. Следом за ней полетела и сорванная скручив калитка, жалобно звякнула ее медное колечко. Наконец, а графина до шуткой управились с заплотом, но, бог мой, что они наделали? Взглянул Епифан и ужаснулся. Деготь на буром заплоте был заметен гораздо меньше, чем эти пегги царапины от ножей. Теперь всякий дурак, стоит ему посмотреть на заплот, поймет, в чем тут дело».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 Вот привязался, проносил бы тебя поскорее ко всем чертям, — подумал Епифан, и весь пунцовый соврал. Должно быки о него ночи счесались. — Да, это уж такой скот, — закончил Платон. — Ну, паря, я поехал. Епифан ожесточенно принялся разбирать заплот. Синяя ситцевая рубаха его дымилась от пота, липла к телу, нестерпимо сосал от голода под ложечкой, но заниматься едой было некогда, хоть и манил его исходивший паром на столе у окна кухни самовар, у которого чаевала графена.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 Не говоря ни слова, нагрел ее по спине прихваченной в синях нагайкой. На голубенькой её кофточке сразу проступила красная полоска, как подкошенная растянулась до шутка на мокром полу. Епифан стоял над ней и спрашивал незнакомым сиплым голосом: "Ты не знаешь, кто ворота мазал?" "Утоплюсь", завыла до шутка. "Я тебя утоплюсь", снова ударил он ее на нагайкой. "Кто ты мне скажи с Ромкой улыбинным гулял? Него я говори." "Не гуляла я с ним".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 Сразу понял Севериян, что если дознается Эпифан, мало добра будет. В руки ему попался валек, которым катают белье. Этим вальком и огрел он романы между лопаток. — Я тебе, и иродово семя, логушок-здег, тем на шею привяжу. По всем улицам проведу тебя в таком виде. Пускай люди знают, какого подлеца Севериян вырастил. Я тебе не пожалею, я тебя научу, ума разуму. Теперь смертоубийство произойти могёт Я Эпифана знаю, он тебя из-под земли достанет, да и мне попадет. Ты в кого-то такой непутевый уродился. Молча перенес отцовский побой и попреки роман. Не шевеляясь понуру, он сидел перед ним, мучим и раскаянием. На душе было так погано, что хоть в петлю лезть. Только упрямство мешало ему вслух сознаться в своей вине, попросить прощения. По раздумав, Северьян заседлал Гнедова, сунул в карман бутылку вина и поехал к Епифану. Епифан встретил его в ограде с колом в руках, темный от гнева. «Зачем пожаловал?» Северьян слез с коня и смело пошел к нему. «Вот что Епифан...»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 В один из праздничных вечеров состоялась в Монгаловском борная сходка. Платон Волокитель распахал под порыв лагу кладбище и десятинную залежь Никула Лопатина. Никула пожаловался атаману, а атаман собрал сходку. сборная сборной избе висела под потолком десятилинейная лампа с потрескавшимся эмалированным абажуром. В переднем углу, под темной иконой Никола Угодника, за столом, покрытым светло-зеленой рваной клеенкой, сидел поселковый писарь Егорь Большак.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 А ей этой залежи-то сколько лет было? Да без малого лет пятнадцать отозвался из-за порога Никула. Вот видели, у него пятнадцать годов земля пустует, и никто не имеет права занять ее. Не спаши ее, Платон, так она бы еще двадцать лет пустовала. Это разве порядок? Правильно, — поддержали Кустова Сергея Ильича с Петрованом. Посмотрел бы я, чтобы вы запели, ежели бы у вас такой залеж оттяпали, напустился на Сергея Ильича Семен Забережный. залеж что еще Никулин дедушка лопатой копал. Платон на наготовенькая скорой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 — Да ты дай хоть пятерку, — попросил Никула. — В зале же-то десятина. — Хватит с тебя, все равно пропьешь, — оскалил зубы Платон. Когда возвращались со сходки, Семен Забережный сказал Никуле. — Ты эту тройку не трать. Ты знаешь залеж Сергея Ильича у озерной сопки? — Знаю, что? — Давай спаримся с тобой, да и запашем ее. А ежели Сергей Ильич наседать на нас будет, мы ему этой тройкой уплатим. Боязно паре с ним связываться, но его к богу. — Тогда дай мне... — Дня натри твоего коня, я назло горлодерам Чапаловскую залишь пахать заеду. — Коня-то дать можно, — согласился Никула. А на завтра в полдень, только что пообедав, Сергей чупалов улегся в прохладной спальне и подремать. Не успел еще заснуть, как его позвал приехавший заимки Алешка. «Папаша! — Папаша! — Ась! — откликнулся купец. — Чего тебе? — Не мог подождать-то, — недовольно заворочился он на кровати. — Дело, папаша, дело! — Алешка помедлил. — Сенька забережный нашу залишь пашет!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 Твои залежи тоже лет пятнадцать. семён на это и будет упирать. Ты лучше подыскивай чужую подходящую залежь, да и поши. Я подумал, может, и верно, что попуститься залежью. Лучше попустись. Нет, я все-таки посмотрю. Я не позволю у меня из рук рвать. Елисей Коргин проснулся рано. В горнице стояла розовая полумула рассвета. Крашенный охрой пол холодно поблескивал. Каргин осторожно, чтобы не выронить из рук, снял с подоконника расколотый, перетянутый проволокой горшок со цветающей неяркой сиренью, перенес его на лакированный угловик и распахнул окно. Хорошо бы теперь часок-другой побродить у озера Заречье, где кипела суетливая перелетная дичь. Каргин взглянул на двустволку, высевшую на вбитых простенок витвистых рогах изюбра, и, с сожалению, вспомнил, что нет к ней ни одного заряда. Правда, набить десятый гильз — дело на пятнадцать минут. Но не было уже той беспокойной страсти к охоте, которая совсем еще недавно подымала его на рассвете, уводила в мокрые непроходимые заросли речных кривунов, заставляла подкрадываться ползком к притаившимся на озеринах черкам и кряквам. Погрустив у окна, Каргин отошел к дивану, распрощавшись с думкой об охоте. Он сел на пружинные уютливые сиденье и стал натягивать на ноги скрипучие с натянутым передом сапоги. Обувался неторопливо, заученно двигая руками.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 Ну ладно, уж лежи. Совсем, видать, постарела. Зачерпывая из бочки ковши воды, Каргин решил до завтрака полить огуречные гряды под окнами горницы. Из синие на высокорезное крыльцо вышла жена Каргина, моложавая низкорослая толстушка Серафима с черной, заплетенной по девичьей косой. Воды руки Серафима несла желтый подойник, в другой разрисованное красными цветами ведро. — Куда это поднялся ни свет ни заря? — спросила она, позевывая. — Какая ж рань? Скоро, глядишь, солнце выкатится, взгляни на сопки. Вершины угрюмых зубчатых сопок на западе нежно алель Ты никогда так не поднимался. Мало ли что раньше было. Хочу вот огурцы полить, до да поводу сходить. Митьку пошли за водой, браться Да куда ему дрыхнуть? Ночь длинная, выспался. Ну, ему надо в поле ехать, дома нечего околачиваться. Ну-ну, разомнись.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 Опираясь на твердый закрай гряды, Каргин поднялся. Калитка ограда распахнулась. С ворным каньоном по воду через калитку протиснулся в ограду широкие, форменные казачьи фуражки, и в белом брезентовом дождевике немолодой человек, широко и косо поставленными глазами зорко вглядываясь в атамана. Он не дошел до него шагов пяти и дотронулся смуглый короткопалой рукой до фуражки. — Не вы будете поселковый атаман? — Я самый. «Я до вас с пакетом из станицы. Вашнецкий должно быть пакет. Мне его сам Лелека с вечера вручил. Велел непромедлительно скакать. А куда, к дьяволу, извините за выражение, цена ночь глядя поскачешь? Я взял да и переночевал дома, а нынче чуть, чуть свет выехал». «Плохо службы исполняешь», — грубовато оборвал его Коргин. «Пакет срочно, а ты ночевать его у себя оставил». «Я бы его и ночью доставил, да конь у меня некормленный был. Только я на нем с пашни вернулся. Так что вы не сомневайтесь, я завсегда стараюсь».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 Станичному правлению стало известно, что в унгаловском есть несколько случаев самовольной запашки чужих залежей. 12 июня казак Семен Забережный запахал залеж Сергея Ильича Чапалова. Считают обезобразием и попустительством поселкового атамана. За такое попустительство ставлю на вид, казака Забережного прошу направить в станицу.